Бог войны — покровитель героев, Бог мудрости и поэзии. Проклятие, проклятье проклятие! Чуточку терпения, уважаемые дамы и господа. Осталось пройти всего несколько шагов. Взгляните сюда. Здесь мы видим развалины здания суда. А вот и цель нашего путешествия — древнеримские детские гробницы. Теперь... — наставлял их старший экскурсовод, — вы молча проходите впереди всех и пережидаете, пока люди поборют первое волнение. Только после этого вы снова начинаете рассказывать. Сколько времени должно длиться проникновенное молчание, вам может подсказать только ваша интуиция. Разумеется, это зависит также от состава групп. — Ни в коем случае... Не допускайте дискуссии о самих римских детских гробницах, в ходе которой может выясниться, что у нас находятся не гробницы, а всего лишь надгробия, найденные, кстати сказать, вовсе не здесь. Могильные плиты стояли полукругом, вплотную к серой стене. После того, как первое волнение стихало, пораженные экскурсанты поднимали взгляды к отверстию шахты. Над неоновыми лампами виднелось темно-синее вечернее небо. Казалось даже, что вдали мерцает первая звездочка. А, быть может, то был всего-навсего мягкий отсвет позолоченного или посеребренного шарика ограды, падавший сквозь круглый светлый колодец, составленный из трех венцов. Посмотрите туда, где начинается первый венец. Видите белую поперечную черту на бетонной стене? Во времена древних римлян приблизительно на этой высоте находился уровень улицы. А теперь взгляните на второй венец. Там вы тоже увидите белую черту на бетонной стене. Видите? Таков был уровень земли в средние века. И, наконец, третью белую черту я могу вам не показывать. На этом уровне пролегает улица в наши дни. Ну, а теперь, уважаемые дамы и господа, мы перейдем к надписи. Лицо девушки стало каменным, словно лицо богини. Слегка согнув руку в локте, она подняла фонарик, похожий на обгоревший факел. На стене ярко отпечатлелись стихи по -латыни. Она улыбнулась Рут, единственный, кто мог понять язык подлинника, и чуть заметным жестом поправила воротничок твидового жакета. Потом немного опустила фонарик и с чувством продекламировала. Жестокий рок поражает родителей, когда быстрая, чересчур быстротечная смерть уносит их ребенка. Но в скорби о юном существе, которая вкушает сейчас райское блаженство, нам приносит утешение вечная надежда. 6 лет и девяти месяцев отроду был погребен под этим могильным холмиком ты, Дезидератус. Печаль семнадцати вековой давности легла на лица экскурсантов, поразила их сердца. Челюсти пожилого господина из Фландрии вдруг перестали двигаться, словно их парализовало, а подбородок обвис. Господину пришлось быстро запихнуть языком жевательную резинку в самый дальний угол рта. Марианна расплакалась. Йозеф сжал ее локоть. Рут положила ей руку на плечо. Девушка-экскурсовод с тем же неподвижным лицом продолжала декламировать теперь уже на английском языке. Опасней всего был момент, когда экскурсанты вылезали из темных подземелий на свет, на свежий воздух, когда их снова окутывал теплый летний вечер, схоронив глубоко в сердце древнюю скорбь. Они томились, мечтая о древних любовных мистериях. Туристы-одиночки сплевывали у окошка кассы жевательную резинку и на ломаном немецком языке пытались назначить свидание своему гиду. Они приглашали ее потанцевать,